Глава седьмая. Нереальность происходящего не покидает меня. Пока я торопливо перебираю ногами, пытаясь не запутаться в извилистых коридорах, у меня в голове должно быть галлюцинации. Воспаленный мозг выдает желаемое за действительное, потому что невозможно слышать людей на огромном расстоянии. Но я уже не первый день в другом мире. Это ли не доказательство того, что возможно все? С силой защипываю кожу на руке. «Ай!» – скрикиваю от боли. «Конечно, мне больно. Было бы глупо думать по-другому, пора смириться с происходящим и подстраиваться под новую реальность, вместо привычного откладывания принятия проблемы на потом. Некоторое время иду, разглядываю свою руку и не замечаю, как врезаюсь в человека. Извините, бормочу на автомате уже собираясь продолжить свой путь, но сильные руки останавливают меня». «Амелия, ты почему не в покоях?» «Конечно, это король». В этом огромном дворце я и не вижу других людей, словно они заколдованы, таким образом, чтобы не попадаться мне на глаза. Пара стражников на выходе из дворца не в счет. Очевидно, потому что свежий воздух полезен, и я устала от того, что вы меня заперли наедине с самой собой. Несмотря на договоренность, я обращаюсь к королю то на вы, то на ты. Хм... Он поджимает губы. Ты права. Мы это исправим. Я все равно хотел приобрести для тебя достойный гардероб, думал сначала пригласить швею, но лучше мы вместе проедем в город. Ни к чему держать тебя, только во дворце. Простой народ должен видеть мою невесту и радоваться за нас, желая плодородного союза». О, как мило». Кива, не находя, что еще ответить после слова «плодородный». «Идем обратно в твои покои, я распоряжусь принести дорожное платье и закуски». Король разворачивает меня в обратную сторону. Вы меня закармливаете, Ваше Величество, словно свинью на убой растите. Произношу большее сожаление, что встречу с Михаилом придется отложить, чем действительно думаю про убой. О, нет, ты что, ни в коем случае!» Восклицает король слишком высоким голосом, словно нервничает. Странная реакция. Впрочем, вся моя жизнь теперь такая странная. Переодеваюсь я быстро. К счастью, местная вода лишена бесчисленных шнуровок и корсетов. Иначе мне пришлось бы туго в прямом и переносном смысле. Подхожу к окну и задумчиво закидываю в себя несколько долек фруктов. А витаминоз мне здесь точно не светит. Свежие витамины подаются каждый день. Еще один плюс внезапной авантюры. Поправлю здоровье. Мишель. Михаил. Естественно, больше не стоит на траве, не смотрит на меня, а жаль. Придется позже проверять свою территорию, о голосе в голове и прочем. Хотя я не уверена, что стоит так уж цепляться за советника короля, кто бы он ни был. Один раз Миша меня бросил, прямо продемонстрировав свои приоритеты. Да и голоса в голове бывают у людей на земле. Только там они обычно счастья не приносят. Ну, загадка, конечно, любопытная. Здесь мой мозг хочет разобраться во всем и сразу. Ничем ведь больше он не озадачен, в отличие от моей земной жизни, где приходится думать о насущном буквально каждый день. «Готово, Амелия!» Заглядывает в мою комнату король, засунув внутрь лишь голову. Он выглядит при этом столь озорно и по-мальчишески, что я невольно улыбаюсь. «Конечно, Сесил, жду тебя!» Отвечаю с мягкой интонацией. Снова переходишь на неофициальный тон. Он широко распахивает дверь. Это радует. «Почему?» Спрашиваю без задней мысли, просто чтобы поддержать диалог, но его величество впадает в секундный ступор. «Как же...» Говорит он и делает паузу. «Очевидно, что вы подданные радовались нашему союзу. Да, точно. Все ради них. Вы здесь очень печетесь о простом народе. Заботитесь, чтобы он радовался? Это необычно. Замечай мимоходом». «Конечно, Амелия. Все исключительно ради этого». Улыбается Сесил и протягивает мне руку. Он уже вернул себе уверенность и снова излучает ауру короля и победителя. Наверняка странности и заминки мне лишь показались. Кладу свою ладонь в его на краю сознания, отмечая, как гармонично смотрятся наши руки вместе. Этот мир наполнен не только хорошей погодой, но и красивыми людьми. Карета оказывается именно такой, какой я ее себе и представляла. Наша история и местная реальность имеют и тут общие точки соприкосновения. «Ого! Удобное сиденье!» — произношу, усаживаясь на обитую бархатом лавку. «Не ожидала!» «У вас и в этом плане все печально в мире, да, Амелия?» — сочувствующе спрашивает король. «Никак нет, ваше величество!» качаю головой. Скорее у вас все печально, но хотя бы комфорт стремитесь организовать. У нас уже давно изобретены автомобили. Они гораздо быстрее, удобнее, им не нужны лошади. Правда, они вредны для окружающей среды, но и с этим уже борются, переходя с горючего топлива на электричество. Хм", только и отвечает Сесил, сжимая губы в тонкую линию и отворачиваясь к окну. Кажется, кто-то терпеть не может быть в чем-то хуже других. Впрочем, это не моя проблема. Я тоже отворачиваюсь к своему окну, намереваясь провести время с разглядыванием сказочных пейзажей. Но все когда-нибудь заканчивается. И дорога не исключение. Карета останавливается. Сесил выходит первым и галантно подает мне руку. Привыкну к воспитанному мужскому поведению. На земных кавалеров совсем не смогу смотреть. Впрочем, у меня и раньше были с ними проблемы. Особо ничего не поменяется. Благодарю, ваше величество. Произношу с улыбкой. Его обходительность со мной подкупает, как ни крути. И даже мысли о том, что он бы так поступал с любой, да и я, слишком ценный экземпляр для него, не отрезвляют. Становлюсь на городской брусчатке рядом с королем и задерживаю на нем взгляд, чуть дольше положенного. В глубине его глаз мелькает непонятная эмоция, но я не успеваю ее проанализировать, нас прерывают. Амелия? Сбоку раздается громкий женский голос. «Не могу поверить своим глазам!» Мы с Эсилом успеваем обменяться испуганным взглядом, а незнакомка уже добирается до нас.